«Академия. Пяти дорог. На пути к трону». Глава первая. «Я стану женой принца. Стану женой принца Тавра. Стану». Чтобы слова обрели смысл, приходилось повторять их себе снова и снова. Вчерашний сквер, лишённая магии аристократка, презираемая всеми словно чумная, сегодня я — невеста самого желанного жениха империи. А все потому, что в моей крови есть магия. Причем не простая, а редкая. Магия водной стихии. Старый император узнал о моей силе только из-за предательства графа Роаха, единственного, в ком я была полностью уверена. Империя для него дороже любви. Хотя, быть может, я все выдумала. В конце концов, восемнадцатилетнюю девушку легко ввести в заблуждение. Когда я на подкашивающихся ногах вошла в дом, пришлось изрядно изловчиться, чтобы не попасть ни под один из летающих вокруг предметов мебели. Мама, заливая измятое письмо слезами, прочитала: «Граф Расторг помолвку, что же теперь будет?» А отец пытался успокоить ее, поглаживая по волосам. «Я знала, что она уже потратила все деньги, что Роах дал моей семье в качестве выкупа за невесту, О том говорили обновленные интерьеры комнат и ее роскошное розовое платье. Одно из сотни населяющих свободные закутки, которые мама превратила в гардеробные. Братья благоразумно сбежали, оставив нам с папой разбираться с взбалмошной родительницей. Прокрасться в свою комнату незаметно не получилось. Мама меня заметила и жестом велела остановиться. «Что ты сделала не так?» спросила скрипучим из-за истерики голосом. «Что случилось в замке?» Я не ответила. Не хотелось рассказывать, как доверилась графу и призналась, что я не жалкий сквир, а мак воды. И он, едва узнав об этом, притащил меня во дворец к старому императору и уже Тереннис решил мою судьбу, обвенчав со своим младшим сыном, единственным из оставшихся в живых. Естественно, помолвка с графом была аннулирована о чём сейчас и сокрушались родители, мало что знающие о собственной дочери. Пожалуй, наша немногочисленная прислуга и то больше осведомлена. «Вечером вы должны присутствовать во дворце, чтобы заключить мою помолвку с принцем Тавром», заявила, отмахнувшись от вопросов. Мама открыла рот, но тут же его захлопнула, внезапно став похожей на рыбу. «Очень счастливую рыбу!» И «Ещё бы!» «Исполнялась её мечта!» Теперь она будет вхожа во дворец». «Но как?» Покрасневший мамин нос начал возвращаться в свое нормальное состояние, а предметы, летающие из-за неконтролируемых вспышек магии, попадали на пол. Обученная, она могла бы стать потрясающим магом ветра. Энергии в ней была прорва. «Вот так принц без памяти в меня влюбился», — солгала я. Конечно же, дело было в магии крови, что текла по моим жилам. Но если мама об этом узнает, будет знать и вся империя. А мне пока не хотелось, чтобы меня воспринимали как-то по-другому. К магу воды все начнут искать подход, будут пытаться завоевать мое расположение, ведь во всей империи я третья, кто обладает подобными способностями. А по уровню силы, возможно, и вовсе первая. Проигнорировав лавину радости и шквал вопросов, поплелась наверх и обессиленно упала на кровать. Не успела закрыть глаза, как деликатный стук в дверь вынудил меня подняться. «Я могу войти». Отец стоял на пороге и шагнул в комнату только после того, как я кивнула. Папа всегда отличался чувством такта и пониманием, что личное пространство — именно личное. Ну или ему просто было плевать на всех, кроме мамы. «Мне можешь открыть правду», — уверил он. И сине-черные волосы отца изрядно посеребрило немилосердное время. Я как-то не замечала этого раньше и только сегодня заметила, как он постарел. «Все так, как и сказала», — повторила свою ложь. Но папу нелегко обмануть. Это рядом с женой он превращался в увольня, потому что слишком ее любил. На самом деле... А Мариэль из клана «Синего огня» когда-то давно был талантливым магом, настоящим лидером и могучим воином. «Красную пыль из королевской пыточной я узнаю где угодно», — угрюмо произнес папа. «Самому приходилось там бывать, когда казнили заговорщиков после битвы на Черном море». Я взглянула на подол платья, измазанный чем-то ржаво-коричневым. Как же много крови пролилось в подвалах под дворцом, если пыль приобрела такой оттенок. Меня действительно связали в пыточной, пока раздумывали, что со мной делать. Доверять ли отцу? Взглянула из-под лобья. Ты ведь Мак воды, Мари. Не успела начать отрицать. Он присел возле меня на кровать и схватился за голову. Я так и знал. Знал уже давно. «Моя бедная девочка». Вопреки моим ожиданиям, папа от этой новости не принялся вытанцовывать. Напротив, выглядел очень расстроенным. «Все же хорошо, папа, все хорошо», — прикоснулась к отцу, погладила по волосам, на душе стало тепло. «Неужели отец меня все-таки любит?» «Магов воды убивают». «Женщин нет», — попыталась успокоить его. «Откуда он узнал?» Я всегда считала, что секрет об уничтожении конкурентов на трон королевской семьей хранится лишь ее членами и кланом Ледяного Ветра, тем самым, что истреблял магов во благо короне. И женщин тоже. Все, что нужно от женщины-мага воды, это рождение сына с ее способностями. Лучше двух для гарантии. Королевская семья... Он сжал и разжал кулаки, глаза полыхнули огнем, уничтожает свои собственные ветви. Мой отец что-то знал. В его глазах я видела печать горьких воспоминаний. «Пап, я никому не дам себя в обиду. И императорская семья подавится, если попробует меня проглотить». Я хорохорилась и пыталась приободрить его, но безуспешно. Отец смотрел на меня с жалостью, все понимая, но не в силах ничего изменить. «Насколько ты сильный Мак. Поверив, что папа не выдаст тайны, ответила. Настолько, что встретилась с Чакчо. Изумление было столь велико, что лицо родителя вмиг разгладилось и помолодело. Тогда у тебя есть шанс выжить. Главное, со свадьбы не торопиться. Я заключу с императором кровавый договор. Теренис обещал дать год на учебу в военной академии. Отца эта новость обрадовала. Он поднялся с кровати. Год до свадьбы — это уже кое-что. Отдыхай, Маримар, а я должен подготовиться к встрече. Хотя терпеть не могу эти помпезные сборища. Спасибо, папа. Дверь тихонько скрипнула, затворяясь. Теперь еще один человек посвящен в мою тайну. Возможно, отец всегда знал о моих способностях, но предпочитал для дочери жизнь сквера, отсутствие перспектив и уважения. Он выбрал для меня неравный брак или жизнь содержанки. Неужели, по его мнению, моя сегодняшняя судьба настолько хуже? Золото, блеск, изящные светящиеся гирлянды, созданные магами огня, плавающие в потоках воздуха цветы. Я шла под руку с отцом, и он торжественно передал меня Тавру. Все рукоплескали, но многие придворные едва сдерживали возмущенные возгласы. «Принц решил жениться на сквире?» Дамы шептались, прикидывая, чем же я смогла покорить Тавра, и не скрывали своей ненависти. Были и те, кто рассматривал мой живот, пытаясь найти признаки беременности. Туфли неудобные, не давало дышать платье с пышной юбкой и корсетом. В нем талия была столь узкой, что ее можно обхватить мужскими ладонями. Если моя первая помолвка походила на рыночную сделку, то вторая была фарсом чистой воды, настоящим театральным представлением. Удивительно, когда только слуги успели нарядить зал и подготовить у ему различных блюд, мама плыла словно лебедь и выглядела такой счастливой, что мне подумалось, но ну, хоть кому-то этот цирк доставляет радость. Я выглядывала знакомых в толпе придворных. Увидела Фири, Киару, нескольких знакомых из академии. Роха поблизости не было, летает где-нибудь вольной птицей. Тавр мне улыбался. Медовые глаза затягивали. Я с трудом отвела взгляд и тоже изобразила улыбку. «Моя прекрасная невеста». Принц поцеловал мои пальцы и нежно коснулся спины. Да и все его прикосновения были невесомыми, незаметными и очень приятными. Император хмурился, мучительно подбирая слова. Все же такой союз для многих считался полнейшим мизальянсом. «Любовь». Произнес он первое слово, и весь зал замер. Мы забываем, что значит любовь в нашем мире. Она мощнее любой стихии. Из-за нее начинаются войны и воцаряется мир. Благодаря ей на свет появляются самые сильные дети. Я рад, что мой сын нашел свою половину и горд сообщить, что Маримар из клана Синего Огня отныне связывает свою судьбу с Тавром, императорским наследником. В зале не просто стихло. Присутствующие замерли так, словно разом перестали дышать. В воцарившейся тишине было слышно, как упал на пол чей-то веер. Теренис не только объявила помолвки своего сына со Сквиром, он еще и сообщил, что этот сын, не владеющий магией воды, станет его наследником. Первой зааплодировала моя мама, к ней неуверенно присоединились остальные. Оглянувшись на Тавра, увидела его лицо, полное смирения и спокойной гордости. Я достаточно проучилась в школе танцующих леди, чтобы научиться распознавать маски. В душе принц ликовал, хлопал в ладоши, подпрыгивал как безумный и кричал «Она моя! Империя!» «Теперь моя». Но снаружи был образцовым сыном, который, смахнув скупую мужскую слезу, сделал шаг вперед, обнял старого отца и сказал, «Я оправдаю твои ожидания, папа». А затем взял меня за руку и вывел в центр зала на первый танец жениха и невесты. Подобное обычно происходило на церемонии бракосочетания, и то, что этот танец мы исполняли сейчас — говорила о серьезности намерений Тавра. Я двигалась как деревянная, и если бы не умение принца вести партнершу, трижды бы оступилась на неудобных каблуках. Моя страница подписанного договора была бережно спрятана в кармашке под юбкой. Император хотел поставить подписи после объявления помолвки, но я настояла. Завтра вечером... После того, как я приеду из Академии, состоится моё первое занятие магией воды. «Ничего не бойся. Принц, теперь уже наследный, кружил меня в танце. Я смогу защитить тебя от злых языков?» «Это не то, чего я боюсь», — ответила с улыбкой. Мне было не привыкать к нападкам аристократов, и причислять себя к ним так и не научилась. «Тебе приготовят покоя рядом с моими», Между ними есть потайная дверь, так что, склонившись к моему уху, прошептал Тавр. «Мы еще не женаты, Ваше Высочество», — напомнила с усмешкой. «Мы помолвлены. После помолвки добрачные отношения не возбраняются». И он многозначительно заглянул в вырез платья. «Я вас не люблю и не лягу в постель с мужчиной, которому не испытываю никаких чувств. Меня возмущала его прыткость». Вероятно, решил, что сегодня для него открыты все двери. Меня же только выпустили из королевской пыточной. След от кинжала все еще горел на коже, прикрытый изящной повязкой из красного шелка. Принц рассмеялся, его смех рассыпался сотней колокольчиков. Первый раз слышу, чтобы кто-то желал любви в договорном браке. Но ты дорога мне, Мари, и я сделаю все, чтобы ты меня полюбила. Обнял меня крепче и погладил по спине, целомудренно, но все же нарушая правила этикета. «Вы бы могли сейчас сказать, что влюбились в меня с первого взгляда? Зачем лгать? Ты прекрасна, восхитительна, обаятельна и смела, но для того, чтобы полюбить, одного взгляда мало. Это правда. Его недостаточно, чтобы влюбиться. Хоть вы и самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела». «Рад, что ты это признаешь, но красота не всегда дар. Люди считают, раз я так красив, наверняка гнилой внутри и смотрят на лицо вместо того, чтобы услышать и понять». Я вздрогнула. Ведь и сама так думала. Безупречное лицо принца пугало, наводило на мысли о чем-то ненастоящем. Фигура была слишком точеной, даже кисти казались вылепленными скульптором. У Роаха пальцы мозолистые, жесткие, а у Тавра шелковистые. Неужели у слоновой кости, золота и янтаря может быть душа? Ты тоже так считаешь. Мужские губы исказила горькая усмешка. Может быть, хотя бы моя жена сможет увидеть меня настоящего. Танец окончился, отец забрал меня у Тавра, а принц пригласил мою мать». Та от восторга улыбалась и краснела, но я не видела в ней того же трепета, как перед Роахом. «Маримар, почему ты сохранила втайне то, кем являешься?» Папа спросил так тихо, что я удивилась, как вообще смогла услышать в грохоте музыки. Отец изменился, едва мы вошли в тронный зал. А Мариэль Черный, так его крестили после битвы, выпрямился в полный рост, расправил плечи. «Каким образом сильный маг, военачальник, все эти годы прятался в моем папе, под каблучники и тихоне, потому что вижу настоящие лица людей, когда они воспринимают меня как сквира», — произнесла со злостью. Он пожал плечами. «Я знал, что ты маг воды с трехлетнего возраста, но считал, что будет лучше, если этот дар никогда тебя не потревожит». Я остановилась как вкопанная. Фигуры танца сбились, мама зашипела на папу, и тот снова начал двигаться в такт музыке, увлекая меня за собой. И предпочел отдать меня в школу танцующих леди? Я прошла через столько унижений. Я могла бы быть обвенчанной с Теренисом младшим как и планировалось. Могла бы стать настоящей леди, а не танцующей. Слова срывались с языка одно за другим, всю ночь вертевшиеся в голове вопросы требовали ответа. Однако отец оставался невозмутим. Зато это была жизнь. Ты росла, изменялась, боролась. Ты стала сильной, а в королевской семье твою личность уничтожили бы. Он не выглядел виноватым, наоборот, уверенным в своих действиях. У меня же голова шла кругом. «Говорю тебе все это, чтобы ты была втройне осторожна». Я подготовлю для тебя план побега, если станет опасно. Мари, что бы ты ни думала, я тебя люблю». От его слов сердце радостно сжалось, но бежать я не собиралась. Тем более, что Кровавый Договор эту возможность исключает. «До смерти Императора» — промелькнула мысль, но я тут же ее отмела. «Теренис старший стар, но слишком упрям, чтобы покинуть этот мир». Музыка вдруг оборвалась. Второй раз за вечер в бальном зале воцарилась тишина. Танцующие смотрели на двери, будто в них только что вошло сказочное чудовище. «Играйте», — раздался властный голос, который я бы узнала из тысячи. «Роах». Его приказной тон заставил музыкантов заиграть. Вот только от их нервозности темп ускорился, и мы с отцом еле успевали выполнять фигуры, впрочем, как и остальные придворные. Едва мелодия стихла, зал наполнился множеством тихих шепотков, полных опасения и предвкушения. Что он здесь делает? Неужели разразится скандал? Да чем эта девчонка их берет? Однако Роах прошел сквозь толпу, даже не взглянув в мою сторону, и направился к императору. Наклонился и что-то сказал, скрыв свои слова воздушным покровом. Теренис сначала нахмурился, потом рассмеялся. Следующую его фразу смогла прочитать по губам. «Значит, я все сделал правильно», — что шептал граф, осталось загадкой. Я не отлепала от отца. В неловких ситуациях хочется, чтобы кто-то взрослый и мудрый закрыл от всех невзгод. Лучше сразиться с десятком врагов, чем наблюдать, как Роах и Тавр сверлят друг друга взглядами, а придворные ловят каждый их жест, чтобы потом обсудить и посмаковать подробности. Уходя, граф обернулся и со свойственной для него прямолинейностью напомнил, глядя мне в глаза. «Маримар, надеюсь, вы не забыли, что завтра в академии начинается второй семестр. Ровно в восемь утра вы должны быть на тренировке». Я кивнула, по привычке вытянувшись по стойке смирно. В пышном платье с кринолином это выглядело нелепо, и губы графа дрогнули в усмешке. Но она тут же потухла, и граф, мягко воспарив над землей, покинул зал. Была бы я дома, сослалась бы на плохое самочувствие и отправилась спать. Но здесь меня никто не отпустит, поэтому пришлось танцевать и приторно улыбаться, не взирая на косые взгляды. Тавр, заметив, что я устала, отбился от окруживших его воздыхательниц, которые едва ли не рыдали, не скрывая эмоций, и повел меня наверх по тем же коридорам, по которым я шла с Киарой несколько недель назад. А меня преследовало ощущение, будто с тех пор прошла целая жизнь. «Запоминаешь, Мари?» Спросил, потому что я усердно таращилась в пол. Принц деликатно предложил мне взять его за руку, я протянула ладонь, коснулась теплой кожи. Старалась не смотреть на него, потому что боялась превратиться в одну из тех дурочек, то шастают за ним следом, подобно собачонкам. «Простите за то, что ударила вас по носу», — извинилась я. Когда принц этим утром прокрался в мою камеру, нервное перенапряжение дало о себе знать, и я с размаху впечаталась лбом в его нос, в результате чего на совершенной переносице появилось красное пятнышко. «Хорошо, что не сломала. Нельзя ломать что-то настолько красивое». «Я не в обиде». Это было весьма неожиданно. Ты очень устала. Хочешь, помогу тебе снять напряжение? Тавр остановился и глянул на меня своими янтарными очами. Дернувшись, попыталась вытащить руку. Мягкое касание принца было обманом. Его пальцы держали запястье стальной хваткой. «Нет, спасибо», — рыкнула. А Тавр продолжал смотреть на меня. От его взгляда я теряла волю превращалась в улыбающееся желе. Пришлось ущипнуть себя, чтобы очнуться. Если вы хотите, чтобы наши отношения куда-то двигались, больше не пытайтесь меня гипнотизировать. На самом деле я уже размышляла, как вырубить принца, решив, что он меня не отпустит. Но Тавр отвел взгляд и отпустил меня сам. Я не хотел тебя пугать. И действительно мог бы помочь снять напряжение. Массаж головы для этого очень подходит. «Вот твоя комната». Мне показали на светлую дверь, расписанную белыми птицами. Комната принца была дальше по коридору. Это я поняла по золотой росписи на створке. «Доброй ночи, Тавр», — присела в реверансе. «Доброй ночи, моя прекрасная невеста. Я тоже пойду спать». Он улыбнулся, и сердце болезненно сжалось. «Не бывает таких красивых людей. Просто не бывает». Затворив дверь, я еще какое-то время стояла на месте, оглядывая чужую комнату. Огромную кровать из светлого дерева, алый ковер работы восточных мастеров, дверцу, ведущую в ванную, и шкаф, которым замаскирован проход в спальню принца. Уныло посмотрела на шнурок, висевший над кроватью, и решила никого не вызывать, чтобы помогли справиться с нарядом. Трудом стянула платье, которое так и осталось на полу кучей шелка и кружев. Больше никогда не соглашусь надеть что-либо, что шел не Фиримор. Чтобы поскорее уснуть, сделала дыхательную гимнастику, но лишь спустя час провалилась в беспокойную дремоту. Проснулась от собственного крика. Сон был непонятным, мутным, полным тревожных видений и теней. Взглянув на часы, обнаружила, что лишь половина пятого утра. Вокруг царила кромешная темень, рассвет даже не думал заниматься. Значит, появлюсь в академии раньше. Заглянула в шкаф. В нем не было ни одной моей вещи. Все новое, сшитое, как на заказ, но не мое. Подобрав самое простое и удобное платье, спустилась вниз. Миновала храпевших охранников. Стану императрицей, буду за такое увольнять с позором. Рыська спала в конюшне. Среди пятнадцати похожих лошадей едва смогла опознать ее по чуть более длинному носу и вечно недовольной морде. Теперь понятно, откуда попала ко мне кобыла. «Просыпайся, красавица», — прошептала и погладила ее. Лошадь посмотрела на меня, как на злейшего врага, но милостиво вышла из загона и смирно ждала, пока на нее наденут сбрую и седло. Конюхи тоже спали без задних ног. Дворец я покинула беспрепятственно. Многочисленная охрана выпустила меня, не глядя, не посчитав себя обязанными выказывать уважение сквиру. Что ж, я запомню. Мне здесь определенно не нравилось. Куда уютнее казалась комнатка в академии. Но разве я смогу уговорить Терениса отпустить себя так близко к Руаху? И дело не в возможных моих чувствах к магу ветра. Старый император его боялся. Это было заметно по жестам, взгляду, по тому, как он держался с графом. А я, живой допуск к трону, до разминки с эльдаром успела забежать в свою спальню, переодеться в спортивный костюм. Цветы, которые всегда стояли в комнате, завяли и облетели. Забыла выбросить их перед отъездом. Как всегда, первая оказалась и в столовой, и в спортивном зале. После холода на улице столицу и территорию Академии за время каникул основательно занесло снегом, спортивный зал показался даже слишком тёплым. Сняв обувь, принялась бегать по кругу в надежде, что это поможет избавиться от дурных мыслей. Была ли в моём контракте с императором хоть какая-то лазейка? Я её не находила, сколько бы ни размышляла. Текст составлен грамотно, не сбежать, не передумать я не могла. Сейчас мне очень пригодился бы совет кого-нибудь более опытного, мудрого. Но будь я проклята, если еще когда-нибудь доверюсь графу. Ваше Высочество, будете так носиться, не останется сил на настоящую тренировку. Услышала насмешливый голос. А новости быстро разносятся. Тренер привычно забрался повыше на маты и восседал на них, словно лысый орел в гнезде. Рядом с ним лежал большой мешок, наполненный какими-то железяками. Я замедлила шаг, подошла к Эльдару. Чем мы сегодня займемся? Тот, сощурив свои лисьи глазки, достал из торбы тяжелый металлический замок. Считаю у нас сегодня факультатив. Большинство студентов отсутствует, многие еще не вернулись с каникул, кое-кто отсыпается после долгой дороги. Забирайся сюда, Маримар. Будем учиться взлому. Мои глаза округлились. Кто бы мог подумать, что нечто подобное будут преподавать в Академии Пяти Дорог, самом престижном учебном заведении Империи. И почему Роах вчера приказал мне появиться здесь, если знал, что основная часть учащихся еще не вернулась после каникул? Мы устроились на матах, скрестив ноги, и Эльдар принялся с упоением и в подробностях описывать мне каждую из отмычек. При необходимости некоторые замки можно открыть даже булавкой или женской шпилькой, но предпочтительнее действовать правильным инструментом. Он хохотнул и ткнул меня в бок. Я шутки не поняла, но улыбнулась. Оказалось, что взлом дело тонкое, требующее интуиции и большого искусства. Под конец урока Эльдар попробовал научить меня выкручивать запястье чтобы выпутаться из верёвок в случае, если свяжут руки. Но я с воплями убежала, когда он попытался сместить мне сустав на большом пальце. «Трусиха!» — крикнули мне вслед. А я уже со всех ног неслась на завтрак. Оказавшись в пустом зале, не было ни персонала, ни запахов еды. Я была расстроилась, но затем нос к носу столкнулась с сонным Ану. «Маримар!» — воскликнул он и расцвел в улыбке. «Я обняла друга. Он от такого теплого приветствия совсем растаял». «Как ты провел каникулы? Как Наир?» «Из-за него-то я никуда и не поехал. Сейчас самое время для дрессировки». Ану, с каждым днем все сильнее терявший свой восточный акцент, довольно улыбнулся. «Наир растет и крепнет». Вспомнив, какого размера уже достиг питомец мага-огня, я вздрогнула. «Сегодня опять ничего не приготовили», — расстроился Ану. Но мама прислала большую посылку с едой, а еще есть свежие яйца. «Пойдем позавтракаем», — предложил он, и я незамедлительно согласилась. Вечно меня Ану к себе яйцами заманивает. В комнате мага драконом уже не воняло, но стены и пол хранили следы когтей. Ану споро пожарил яичницу, оторвал поломтю свежего хлеба. Необыкновенный по вкусу сыр и орехи тоже нашлись в его закромах, а кофе маг мог приготовить, просто взяв турку в руки. «Ты как живая печка!» — усмехнулась, видя, как легко он управляется с магией. Не все на такое способны. Некоторые и вовсе подожгут хворостину, а потом минут пять отдышаться не могут или кровь носом начинает идти. Мне всегда казалось удивительным, что кто-то может не справляться с ней. Ану сделал небольшой глоток из узкой чашки. После снега и холода на улице его жилище воспринималось настоящим оазисом. И ведь все тепло шло от Ану. Верхние комнаты, как правило, почти не отапливались. Мы с Тавром недавно говорили на эту тему. Заметив мой удивленный взгляд, Ану пояснил. «Принц помогает мне обучать Наира». «Мы много общаемся». Он удивительно много знает о драконах и магических созданиях, даже вымерших. «Тогда для тебя не секрет, что мы должны пожениться», — сказала с облегчением, потому что не знала, как подать новость другу. Юноша поперхнулся горячим чаем. «Как?» — от волнения в его голосе прорезался акцент. «Ароах!» Я закинула в рот горстку орехов, пожала плечами. Орехи у Ану были изумительными, особенно свежий миндаль из полинских размеров. Купить такой невозможно, я читала, что его разрешалось есть только повелителям далеких восточных земель. Оставалось догадываться, как мама Ану смогла раздобыть лакомство. Роах мне больше не жених. Все договоренности аннулированы. Но почему? Тавр влюбился в меня без памяти и увел. Сказала и сама себе не поверила. Принц, влюблённый в сквира, звучало глупо. Принц, получивший билет к трону, куда понятней. И когда я стала таким циником? Но я тоже тогда могу. Быстро и бессвязно пробормотал Ану и взял меня за руку. Он же не знал, что я связана кровавым договором. «Нет, Ану не можешь», — оборвала я горячего восточного парня и мягко высвободила кисть. У принцев невест не похищают. Но мы можем сбежать. У меня есть обязательства, Анну, покачала головой. И у тебя есть обязательства. Юноша меня понял. Долг должен идти впереди чувств. Даже если бы я не была связана договором и сбежала, что бы это нам дало? В погоню бросилась бы половина королевства, мы не смогли бы скрыться. Мы оба слишком юны и неопытны. Мне повезло, я осознавала свою слабость, а Ану считал себя практически всесильным. Я поднялась с мягкого ковра, отряхнула крошки с платья. У меня действительно есть обязательства. Сейчас нужно зайти в кабинет Роха, чтобы получить новое расписание. Не хочется видеть ректора. Или хочется. Ану собирался проводить меня, но я отказалась. Одна войду в кабинет графа и посмотрю в его холодные глаза. Может быть, даже спрошу, как он спит по ночам. Уверенность таяла, пока я шла по пустым коридорам академии. Обычно наполненные спешащими студентами, сейчас они выглядели странно, я, кажется, впервые обратила внимание на узкие арочные окна, на толщину стен. Академия могла бы быть крепостью. Выстоять в случае нападения у нее было значительно больше шансов, чем у королевского дворца, ажурного и легкого, но абсолютно не приспособленного для обороны. Перед носом возник кабинет Роаха. Там ли он? Без стука рванула дверь на себя. Тихо вошла в кабинет, в котором сегодня не летали никакие бумаги. «Мне нужно получить расписание на новый семестр» произнесла, страшась, что дрожь в голосе выдаст мое волнение. «Возьми со стола». Голос еще холоднее, чем обычно. Вот мерзавец. Даже не извинился. А я втайне надеялась. Собрав волю в кулак, посмотрела на графа и замерла. Холодные голубые глаза покраснели, в них сквозили усталость и такая боль, что я невольно поинтересовалась. «Что случилось?» «Возьмите свое расписание, Маримар, и оставьте меня». Он говорил безучастно, но выражение лица было иным. «Прости, Мари, я ничего не смог сделать». Эти метаморфозы смущали, его жесты и слова не подходили друг другу. «Что случилось, Роах? Вы выглядите так, словно вас железом жгли». «Я сказал «вон!» — повысил голос граф схватив конверт, на котором было выведено мое имя, выбежала из кабинета. Не зная, куда податься, спустилась по лестнице и забралась на теплый подоконник. На первом этаже академии, неподалеку от обеденного зала и кухни, находилось жерло печи, от которой шли трубы отопления к каждому крылу здания. Занятий в этом семестре у меня будет вдвое больше, чем в предыдущем. Появились потоковые лекции с графом, Студенты разных специальностей теперь должны присутствовать на занятиях друг друга, чтобы выработать универсальность действий. Однако все мои пары заканчивались в четыре часа, после чего следовало вернуться во дворец, чтобы начать изучение магии воды, а потом отыгрывать роль невесты принца. К расписанию оказался прикреплен сложенный в четверо листок, заполненный аккуратным почерком графа. Я подумала, что это пояснение к расписанию, Но в процессе изучения записки ладони вспотели, дыхание участилось. «Маримар, я не могу описать, как горько мне от того, что произошло. Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня, но в свое оправдание скажу, я не в полной мере владею собой. Я всеми силами пытался скрыть то, кем ты являешься, и я предупреждал об опасности излишнего доверия между нами». Сейчас я ищу выходы, лазейки и найду их. Будь осторожна, ставром. Таренис младший сбежал. Он странствует с морскими кочевниками. Ты единственный маг воды в империи. Твоя ценность в глазах императора возросла еще сильнее. После прочтения уничтожь этот листок в целях безопасности. Твой, Р. Я не смогла сразу оторваться от чтения. Проглядывала строчки снова и снова. Почему Роах не в полной мере владеет своей волей? Может ли быть, что их с Тереннисом связывает кровавый договор или нечто подобное? Как же я была глупа и наивна. Император не столь безрассуден, чтобы позволить сильному магу быть связанным с ним лишь словом, благодарностью или чувством долга. Граф один стоил тысячи солдат. Его имя уже стало легендой. Да он при желании с легкостью мог бы устроить военный переворот. Я мелко, чтобы было невозможно склеить, разорвала листок и, разделив на несколько частей, выбросила скомканные обрывки. Однако даже понимание того, что предательство графа осуществил не по своей воле, не помогло избавиться от обиды, как никогда мне нужен был друг. Больше всего хотелось бы встретиться с Романом, чтобы он лукаво улыбнулся и пообещал, что все будет хорошо но Роман будет добираться из Черного замка еще несколько дней. Один, потому что Тереннис-младший сбежал. В буквальном смысле принц сбежал от ответственности. Я неодобрительно фыркнула. Лениво протирающая лестницу служанка принялась тереть втрое усерднее. Меня здесь все знали в лицо. Теперь наверняка в курсе, что я еще и в императрице мечу. Зато стало ясно, что граф сообщил императору, Во время нашей Ставром помолвки Тереннис сбежал, ходит под парусом, наслаждаясь морским ветром и брызгами в лицо. Вдали от столицы, от дворца и правил. Его решение можно понять, но не принять. Побег, не выход. Я вышла на заснеженную улицу, взглянула на серое небо, равномерно темное, будто полное печальной решимости. По пустынной дорожке в моем направлении ехал верхом одинокий всадник. Тавра легко узнать издали, ведь даже когда я не видела его лица, он приковывал к себе взгляд. Золото его волос было скрыто под темно-алым капюшоном. Конь шел медленно и уверенно. Я замерла, глядя на то, как принц приближается ко мне. «Здравствуй, Марии». Янтарь его глаз согревал даже в этот холодный день. «Здравствуйте, Ваше Высочество» склонилась в реверансе. Тавр нежно улыбнулся, всем своим видом показывая, что рад меня видеть. Я же в его присутствии чувствовала себя слишком... человечной. «Ты уже освободилась?» Взгляд скользнул по моей фигуре и остановился на лице. Тавр смотрел мне в глаза. Его взор не горел, как у Ану, не замораживал изнутри, как взгляд Роаха. Медовые глаза гипнотизировали, Обещали что-то запретное, завораживали. В них хотелось смотреть вечно. «Освободилась». «Поедешь со мной?» «Куда?» «Секрет». Он ухмыльнулся по-мальчишески, как мог бы Роман. И эта ухмылка еще долго всплывала в воображении, стоило мне закрыть глаза. Тавр что-то задумал, и ответ «нет» в его планы не входил. «Это не опасно?» Может быть, немножко. Мне понравится? Уверен, что да. До первого занятия с императором оставалось еще несколько часов. Тавр терпеливо ждал моего согласия. Странно, всю жизнь никто не спрашивал моего мнения, ни о чем. Только отдавали приказы. Не веря, что Тавр действительно предоставляет мне выбор, мягко поинтересовалась. А если откажусь? Я расстроюсь. Он ждал моего ответа, был уверен в согласии и в том, что я не пожелаю его расстроить. Можно было отказать просто из принципа, но он разбудил любопытство. «Эх, и черт с ним! Не расстраивайтесь», — попросила я.